Глава пятая. Воскресенье. 25 ноября. День. Московская область. Объект В. Почтовый ящик 1410. Пока охрана бегала повсюду, разыскивая шпионов-диверсантов, я промыл рану и кое-как залечил ее дрожащей рукой. Да ничего особенного, обычная ссадина. Черепушка не треснула, она у меня крепкая, а лёгкое сотрясение пройдёт. Все проходит. Стащив заляпанную кровью олимпийку, я остался в одной футболке и трениках, и новый халат накинул для пущей солидности. Лена разводила суету вокруг ускорителя, а я, кряхтя, осторожно уселся на кресло перед пультом и снимал сливки, показания приборов. «Обработкой займусь позже», Мне хватило и того, что все действует, все работает, согласуясь с моей моделью. Маленькое счастье. Я усмехнулся, стараясь не двигать гудевшей головой. Вообще-то, само название «ускоритель тахионов» звучит глупо. Стоило сверхсветовым частицам покинуть имиторы, как они сами мгновенно ускорились, оставив по себе мощное излучение Вавилова-Черенкова. Вот, детекторы зафиксировали. Тахиончики пролетели какие-то сотые доли миллиметра, но успели на этом треке растерять всю свою энергию, став безанерционными и достигнув почти бесконечной скорости. Благодушествуя, я улыбнулся. Свою долю получат аналитики, ухватив трясущимися от жадности руками ту бронзулетку, что угодила под луч. Тахионы поглощаются протонами, мезонами и прочими до световыми частицами, Разве что живут очень и очень недолго. Вот и посмотрим, что останется с бронзой. Потом и до мышей очередь дойдет. Весь смысл моего ускорителя в том и заключался, чтобы пронаблюдать взаимодействие с материей не единичных сверхсветовых квантов, а плотного пучка тахионов. Ведь одно дело выискивать косвенные улики вроде искажений в спектрах распределения ядерных частиц по импульсам и углам разлета. И совсем другое — щупать весомый и зримый брусок металла, поварившийся в тахионном поле. Шаги по гулкому трапу развеяли высокоученые мысли. «Надо бы твой ускоритель перекрестить в замедлитель», — оживленно произнесла Лена, словно участвуя в моих рассуждениях. «Ты мне зубки не заговаривай», — проворчал я, не оборачиваясь. «Откуда у тебя оружие?» «Иванов дал», — тут же созналась девушка, усмехнувшись. Так и знала, что спросишь. Нет, я не агент КГБ и не прикрепленная. Просто достаточно развитая физически, чтобы бегать и стрелять. Ну и прикрыть товарища Завлаба в случае чего. Твоя талия слишком узка, чтобы прикрыть мою тушку. Неслышно подойдя, Браилова молча положила мне ладони на плечи. Я даже не ожидал этого и подтаял. Спасибо. Моя рука накрыла тонкие, но сильные девичьи пальцы. «Пожалуйста». Я не видел лица Лены, но по голосу угадал улыбку. К этому моменту глухой отдаленный рокот резко усилился, навалился, колотясь в окна. «Их превосходительство генерал-лейтенант пожаловали», — звонко объявила девушка. «Как ты? Пойдем встречать?» «Пошли». Я мужественно выскреб себя из податливого кресла. И это, пробасил Рамуальдович, запуская всех к себе в кабинет-мастерскую. На всех стульев не хватит. Постоим, буркнул их превосходительство, неприязненно косясь на огромного особиста Привалова. Тот стеснительно сутулился в углу, чтобы занимать наименьший объем, и усиленно вздыхал. Поворотясь ко мне, Иванов хмуро спросил: почему дверь в лабораторию стояла открытой? «А какой смысл запирать ее?» — парировал я. «И от кого? От своих?» «А по вашей умной башке кто съездил?» — не сдержался Генлейт. «Карлсон, который живет на крыше». «Борис Семенович», — хладнокровно продолжил я, — «ценю ваш юмор, хотя мне точно не до шуток. Свои не могли на меня напасть, потому что некому. Лично я не представляю почтенного доктора наук, прыгающего с пистолетом в руке». Да еще в спецкостюме. Молодежь, да, та способна скакать. Но стрелять? Опять-таки кто? Кеврин из аналитического. Ага, так и вижу этого физика лирика с люгером наперевес. Привалов хихикнул, словил тяжелый взгляд Иванова и увял. А кто еще? Малеева, может? Или Почкин? Так не с его физическими данными. Корнеев? Ну, если бы Витек отслужил в десанте, тогда бы я поверил. В принципе, напасть могли парнишки из девятки, но как бы они незаметно покинули пост. Да и не проходил никто извне, мимо Макарыча не проскочишь. Особист жадно слушал меня и расправлял плечи. Уже и улыбочка зареяла. «Ишь ты, воспрял!» — мелькнуло в ударенной голове. «Есть, правда, один некрасивый вопрос», — усмехнулся я. если те кто напал на нас с и не знали о дате запуска тогда ладно сочтем за совпадение но если знали это значит утечка недобро усмехнулся вайткус арсений рамуальдович покачал головой иванов с укором и вы туда же в таком случае ответьте на один единственный вопрос как чужаки могли проникнуть на охраняемый объект знаете борис семенович Бегло улыбнулся я. «Стоило мне попасть на этот самый объект, и сразу на ум пришла аналогия со средневековым замком. А в любом уважающем себя замке обязательно существуют тайные ходы». Ту на вас!» – рассердился генерал-лейтенант. «Романтики!» Рамуальдыч, поджав губы, достал со шкафа пухлую пачку мятого ватмана и шмякнул ею о столешницу. «Это план объекта». Все размеры снимали 15 лет назад, поскольку ранних чертежей не сохранилось. Неизвестно даже, были ли они вообще. Стройка началась в 48-м, и вели ее пленные немцы под руководством военного инженера Августа фон Крауса. войну здесь проходила линия обороны фрицев, севера на юг, и стояли три доты из железобетона. Самый большой из них, опорник, располагается прямо под нами. Объект, к слову сказать, возводили по личному приказу Сталина, и Краус предложил вождю использовать уже готовое строение. Тот дал согласие. Вот так главное здание объекта В получило свой двухэтажный подвал. Опорник занимал небольшую высоту, а в ста метрах к северу и пониже располагался еще один дот, куда вела забетонированная траншея. Краус использовал и ее, протянув трубы канализации и водовода. «А третий дот?» — не утерпел я. «Заглядывал и туда», — кивнул Вайткус. «Пусто и сыро. Тот дот как бы на склоне, за периметром. Мы и подвал исследовали с товарищем Приваловым. Когда еще? В мае». «А этот фон Краус?» — пришла мне в раненую голову мысль. «Он куда делся?» «Я-то... уехал в Берлин. Узнавал в министерстве. В 58-м, кажется. Минутку, товарищи!» Я выскользнул за дверь, провожаемый удивленным взглядом Иванова, и поднялся в кабинет директора. Ключ у меня был. Дим Димыч полностью доверял своему бывшему аспиранту. В кабинете чисто и тихо, а диван так и притягивал к себе своей мякотью. Ничего, организм, успеешь отдохнуть. Я набрал номер посольства ГДР и четко выговорил цифры кода. Дежурный тут же переключил меня на сотрудника штази, и уже через него открылась прямая линия с Берлином. Гудочки, щелчки. Да? Голос Маркуса Вольфа звучал, как всегда, спокойно и мужественно. Гутен так, перешел я на немецкий. Их бинс михель! о затянул Вольф, обрадовавшись. «Шон дих цухерен. И он по привычке заговорил по-русски. «Как жизнь?» «Нормально. бьет ключом». Я не стал договаривать, почему именно. «Товарищ Вольф, уж простите за официоз, но срочно нужна справочка». «Слушаю, Михель. Ищем Августа фон Крауса, военного инженера и строителя». Был в советском плену, освободился в 58-м, переехал в Берлин. Сейчас ему должно быть под 70. Понял. Не кладите трубку. Я терпеливо ждал, вслушиваясь в отдаленные шумы. Невнятный говор, глухие шаги. Алло. Да, да. Фон Краус работал строителем до самой пенсии, но... Он умер в сентябре. Его убили в собственной квартире. И, похоже, пытали. «Ага». Протянул я и заторопился. «Спасибо огромное. Вы нам очень помогли». Бросив трубку, я помчался вниз, отмахиваясь от головокружения. Фае неравно прогуливалась Браилова. Заметив меня, она оживилась, но я юркнул Крамуальдычу, отделавшись смутным «Сейчас, Лен». А спор у Вайткуса завял, однако. Все стояли или сидели, насупленные и скучные. Я выдохнул и сказал ровным голосом. «Августа фон Крауса убили два с лишним месяца назад. Перед смертью пытали. Вы верите в совпадение?» «Я — нет». Склон, полого упадавший от запретки к лесу, покрывала заиндивевшая трава, хрустевшая под ногами. Неплохое место для укрепления. Все подходы можно держать под обстрелом. Сам дот выглядел невысоким холмиком. Старый бетон заплыл глиной, зарос травой. Лишь промоина с южной стороны пропускала к входному проему. Согнувшись в три погибели, я пролез под холодные своды. Цементные стены, разделенные ржавыми швеллерами, ощутимо давили, угнетая сознание. Но не до того. Я искал улики. Следов не было. Грязь под ногами давно смерзлась, и не приняла бы новых отпечатков. «А ведь тут кто-то был», — пробормотал я. «Рамуальдыч, глянь на этот болт». «Это...» — выдохнул Вайткус. «Ага». Шляпка ржавого болта, ввинченного в стальной двутавр, блестела свежими царапинами. «Ключ на сорок два». Звякнув инструментами, технический директор протянул мне искомое. Болт поддался моим усилиям. Провернулся раз, провернулся два, и дрогнула бетонная плита. Я потянул прямо за метиз, как за ручку, и толстенная панель провернулась на шипах, роняя чешуйки ржавчины. Передо мной открылась чернота подземного хода, старой зарытой траншей. Оттуда несло морозной затхлостью. фонарь засуетился иванов где фонарь рамуальдч молча сунул ему в руку турист похожий на опрокинутый термос голубоватый луч пробурил темноту черкая по грубым стенам со следами опалубки замок как замок хмыкнул я пригибая голову под ногами хрустел тонкий ледок и с трещин потолка свисали и свежемороженные корни Бывшая траншея тянулась прямо, лишь в одном месте выгибаясь нишей пулеметного гнезда, заложенного поверху досками и залитого раствором. Электрический свет дрогнул, упираясь в тупик. «Тут засов!» Рамуальдыч двумя руками сдвинул скрижащущий запор и уперся в стену. Поднатужился. Огромный бетонный блок весом в пару тонн повернулся вокруг центральной оси, открывая два узких прохода. На меня повеяло теплом. Мы вышли на второй уровень подвала. «Нихреново девки пляшут», — выдохнул Борис Семенович шалея. «По четыре сразу в ряд». Четверг, 29 ноября. День. Зеленоград. Площадь юности. Я глянул в зеркальце заднего вида и усмехнулся. Прикрепленные из девятки разве что в коробочку не брали мой Иш. Неприметный москвич катил следом, а примелькавшийся желтый жигуль лидировал. «Ладно, пускай. Чувствую, взялись за нас всерьез. Видать, на Форда, теребят не по-детски, а тот волшебные пентели раздает сыроушникам. Иначе не объяснить тот грубый и непрофессиональный налет на Объект В. Шпионаж и штурмовщина несовместны. Кого ж так закусило?» Покрутившись в узком кругу Рокфеллеров и прочих барухов, я начал понимать, что вовсе не они владыки Запада. Уж слишком все явно. Интересы, цели, рычаги влияния. Даже сборище Бильдербергского клуба несколько демонстративно, что ли. Человечеству тычут под нос. Глядите, вот они, истинные земшарные правители. Не верю, как Станиславский говорил. Истинные властелины всегда в тени, их не знает никто, но именно они подчинили себе Европу и Америку, высасывая соки из глобального юга, а нынче облизываются на север, на СССР. Не удивлюсь, если на самой верхушке засели всего несколько человек. Этакая мировая гопа, что держит трансатлантическую зону. Иначе не объяснить ту согласованность, с которой 80 богатейших семей распоряжаются награбленным добром. Кто-то ж рулит банками, ловко направляя финансовые потоки, чтобы те вливались куда надо. — Хлеба нету, — глубокомысленно вывела Рита, ломая мои мудрствования. — Купишь? Свеженького? — Слушаюсь и повинуюсь, — улыбнулся я, выворачивая на площадь юности. — А надолго? — Да нет, на недельку где-то. Надо ж новые лыжи опробовать. — Ну, ехали бы на Кавказ, — пожала плечиком спутница. — А то Карелия. Там же холодно. — Ха! — развеселился я. — Да они вообще на Хибины подались. — Ты что? — Рита изумленно захлопала ресницами. — Это же вообще заполярье. Зато снегу навалом. — Да уж. Я заехал на стоянку, мимолетно отмечая зеленые «Жигули», припарковавшиеся чуть раньше. Рит, ты иди пока, а я в булочную заскочу». «Ладно». Оставив у меня на щеке след горячих губ, девушка гибко выскользнула из машины. Мои пальцы, следуя вредной привычке, потянулись к голове. Шрам едва выделялся под подушечками и уже не болел. Целительские способности угасли не совсем. Больше всего раздражала не рана, а собственная беспомощность, сиволапость. Как можно было не почуять угрозу? Опасность я ощутил в самый последний момент, избежав гибели, но не дав сдачи. Даже той морды, по которой полагается съездить кулаком, а лучше локтем, не увидал. Позорище. Тут меня отвлек Костя Валиев, Настин бойфренд. Он шагал навстречу, понурый и угнетённый невесёлыми мыслями. «Привет, Костян! О чем задумался детина?» «Привет!» Валеев крепко пожал мою руку, но голос выдавал, что бодрость поддельная. «Да я так, по работе!» «С Настей поругался», — понимающе молвил я. «Да не, не ругались мы», — промямлил Костя, глядя в бок и неожиданно выпалил. «Она с кем-то еще встречается!» О как, поразился я. Интересненько. И кто же этот негодяй? Не знаю. Журналист вроде. Я их видел издали, только не слышал. Он там рассказывает что-то. Настя смеется. Хм. А ты с нею говорил? Ну да. С кем это ты гуляешь, спрашиваю. А она мне спокойно так. А что нельзя? И ты сказал нельзя. Дополнил я признание. «Ну да», — сник Валиев. Настя фыркнула и резко так «С кем хочу, с тем и гуляю». И ушла. А ты обиделся. Костя длинный и тоскливо вздохнул. «Ладно», — потер я щеку. «Разберемся. Девушки иногда как дети, непредсказуемы». «Ага», — кивнул отверженно и поплелся к остановке. Влюбленный болен, он неисцелим», — вспомнил я одну цитатку, сразу же переходя к другой. «И тебя вылечим». Мама с Филиппом умотали на север, попросив нас рита и приглядывать за Настей, а мы вообще переселились в Зелик. Нам здесь нравилось. Нравилась сама атмосфера научного города, где даже простые рабочие имели дело не с грубыми железяками, а с утонченной микроэлектроникой. «Да и красиво здесь, зелено, а ныне снежно». «А удобная тут кухня, большая», — оценила Рита, повязывая фартучок «Вон, даже телек не мешает». Маленький, но цветной рубин висел на кронштейне, бормоча голосом Овчинникова. Ситуация в ЮАР заметно обострилась после смелой и довольно неожиданной инициативы национальной партии, наделить несколько бантустанов новым статусом. По сути, создав целый ряд независимых государств, где вся власть будет принадлежать чернокожим. Квазулу, Транскей, Бапутацвана, Сискей, Кваква. -ква. «Может, переедем в Зелик?» — ухмыльнулся я. «За квартиру в Красном доме тут в любой профессорской башне пропишут. Еще и доплату огребем». «Надо подумать!» Засмеялась Рита, торжественно вынимая из холодильника размороженного палтуса. «Балтазар Форстер выступил резко против нового апартеида», – вещал телевизор. «Поскольку белое меньшинство планировало не уменьшить территорию страны, а резко увеличить ее за счет присоединения половины Намибии и южной части Зимбабве-Родезии. Но основная причина, думается, в ином. «Белые не хотят, чтобы богатые рождения золота, урана, алмазов достались черным бантустанам». «Привет, родня!» – донесся из прихожей радостный Настин голос. «Ты вовремя!» – откликнулась Рита. «Я сейчас рыбку пожарю». «Рыбку я люблю!» – отозвалась прихожка. По телеку мелькали кадры из серой громады авианосного Минска, выгребавшего на Кейптаунский рейд. Мне очень хотелось послушать про поддержку КПСС интернационального курса ЮАР, но семья прежде всего. Надо было провести воспитательную работу среди молодежи. «Мишечка!» — заворковала Настя, притискивая меня. «Риточка!» Ее так поцеловала, тут же приревновал я. Хихикнув, сестренка и меня одарила смачным поцелуем. «Так-то лучше». — заворчал я, изображая благодушие. — А чего это Костян не весел? — Да ну его! — отмахнулась Настя, слегка посмурнев. — Что, жаловался, небось? — Да нет, еле выбил признание. — А, поняла. Это он насчет Сергея? — Твой новый парень, — забросил я наугад. — Новый? — нахмурилась Рита. — Да перестаньте вы! Досадливо поморщилась Гарина-младшая. «При чем тут это? Просто... Ну, не знаю. Костя... Он такой скучный. А Сергей журналист. Много где побывал. С ним интересно. Миш, ты мне что, не веришь?» Настя очень похоже сыграла кота в сапогах из Шрека. Такая мольба в широко раскрытых глазах, что любого огра растрогает. «Верю», — вздохнул я, притягивая девушку к себе. «Чучелка-то мое!» «Все в этой жизни так относительно, ведь и меня можно посчитать скучным». «Ну, привет!» — фыркнула сестричка. «Ты ученый, работаешь в секретном ящике, ты стольких людей спас. А орденом тебя просто так наградили, что ли?» Ломоть Палтуса злобно зашипел на сковороде, сбивая педагогический посыл. «Костя не болтун и не хвостун», — терпеливо выговорил я. Нет, нет, это не в упрёк Сергею. Да я его и не видел никогда. Просто ты принимаешь Костю таким, каким он тебе кажется, и даже не представляешь, каким этот человек может быть. Ну да, конечно. Настя на губы изогнулись ехидцей. А ты знаешь, что Костя ходил в дальнее плавание. На сухогрузе нежен. Гонконг, Сингапур, Таити, и даже на станции в Антарктиде зимовал. Да ну. Вытаращились корие глазищи. «Вот тебе и Дану. ну!» А списали его на берег по весьма занятной причине, во избежание международных осложнений. В последнем своем рейсе Нежин зашел в пуэрто кабесос это в Никарагуа, и там троих советских моряков схватила охранка Самосой. Сандинисты помогли им бежать, и больше полугода наши воевали вместе с тамошними партизанами, пока их не переправили на Кубу. Костя тебе не показывал орден Плая Хирон. Ему сам Фидель вручал. Настя была потрясена. Откуда? выдохнула она. Откуда ты все это знаешь? Оттуда, усмехнулся я. Попросил кое-кого поинтересоваться Константином Валеевым. Должен же я знать, с кем встречается моя сестричка. Ну ничего себе, бормотала Гарина младшая. Нет, ну вообще. «И молчал, главное!» «Ну, я ему еще устрою!» «Поешь сначала!» Добродушно заворчала Рита, накладывая пюре и плюхая сверху роскошные, в меру поджаристые куски рыбы, истекающие жиром и соком. «Ух ты!» Поставив передо мной тарелку с дымящимся яством, Гарина Средняя чмокнула меня в щечку и шепнула. «Молодец!»